Кутаис, Гимназия, Смерть отца Теперь все трое юных Маяковских учились. Сестры в Тифлисе, Володя в Кутаисе. А когда Володя поступил в гимназию, перевели в Кутаис и Олю. Окончив курс в Тифлисском пансионе, к семье присоединилась Люда. Она начала работать педагогом в кутаистской городской школе и готовилась к поступлению в Строгановское художественно-промышленное училище. Владимир Константинович по-прежнему оставался в Багдадах, в письмах иногда жаловался, что приходится страшно скучать одному, по субботам приезжал к семье, и это был настоящий праздник для детей». Нина Прокофьевна Спальникова, учительница Володи, еще раньше сблизилась с семьей Маяковских. Выросшая в казенном учебном заведении, у Маяковских она всегда была согрета теплом и радушием и без колебаний приняла их предложение готовить Володю в гимназию. Молодая учительница в это время увлекалась революционными идеями, читала нелегальную литературу. Она и чтением Володи, который постоянно просил принести ему книги, руководила умно, подбирала такие рассказы, стихи, сказки, которые могли бы пробуждать свободолюбивые мысли у мальчика. На занятиях с Ниной Прокофьевной скованность скоро прошла, и Володя Бойко решал задачи про купцов, продающих и покупающих тюбики чая, про трубы — Выливающее и вливающее такое-то количество воды. Он остроумно комментировал их содержание, чем вызывал смех молодой, но строгой учительницы, которая была довольна своим учеником, его способностями к восприятию знаний, любознательностью, вдумчивостью. Перед поступлением в гимназию Владимир Константинович решил устроить Володе Проверочный экзамен Он попросил сделать это Платона Цулукидзе, учителя приготовительного класса, с которым познакомился в Багдадах. Володя хорошо прочел и пересказал маленький рассказ. Чтение наизусть стихов и басен не вызывало сомнений. Тут юный Маяковский, можно сказать, блистал. Разбирая предложение, Делал ошибки, затем, подумав, сам же их исправлял. Диктант писал торопливо, но грубых ошибок не допустил. В устном счете был тверд. Молитвы прочел без вдохновения. «Мальчик вполне готов к экзаменам», — заключил Цулукидзе. В мае 1902 года, одетый в новые суконные штаны и белую матросскую рубашку, сшитые мамой, Володя предстал перед экзаменаторами, чтобы поступить в приготовительный класс в гимназии. Вступительные экзамены сдал на пятерке и четверки. И первое письмо написал сестре Люди в Тифлис. «Как ты поживаешь? Я здоров и учусь хорошо. Здесь снег растаял. Целую тебя, твой брат Володя». Пока умения хватило, на простейшую информацию и ритуальные слова. Богатое воображение, неистощимая выдумка, приготовишки Маяковского проявляются в ребяческих играх. А вот на экзамене в гимназию все же получился конфуз. Священник спросил, что такое око. Володя ответил, «Три фунта» не сообразил, что ему назвали церковнославянское, а не грузинское слово. Из-за этого чуть не провалился. Поскольку учение давалось легко, то оставалось много времени на игры, и как-то само собой выявилось любимое занятие рисования. Сначала рисовал крейсера. Очевидно, это было навеяно событиями Русско-японской войны, иллюстрировал книги, рисовал карикатуры на домашний быт. Способность к рисованию поощрил преподаватель гимназии Баланчевадзе. Но кроме того, какой-то бородач стал во мне обнаруживать способности художника, учит даром. Этот бородач — художник краснуха, окончившая Академию художеств. Сестра Люда брала у него уроки и показала краснухи рисунки брата. Художник заинтересовался Володи и стал с ним заниматься бесплатно. Это были первые на профессиональном уровне уроки рисования с рассказами о русской и западной живописи, о художниках. В семье стали привыкать к мысли, что... И Володя, как старшая сестра, будет дальше учиться художеству, станет художником. Одноклассники восхищались его рисунками. Особенно нравились иллюстрации кавказскому пленнику Толстого. Был среди его рисунков и портрет самого Льва Николаевича. О Володе гимназисте учителя говорили и вспоминали по-разному. Вспоминали о его Сосредоточенности, серьезности и даже некоторой скрытности. И наоборот, о склонности его, если не к дерзости, то, по крайней мере, к тихому озорству. Об этом можно судить по рассказу закону учителя приготовительного класса Шавладзе в учительской из воспоминаний Целукидзе. «Что за странный мальчик этот Маяковский?» «А что случилось?» «Напроказничал?» шалит шалить-то он не шалит, но удивляет меня своими ответами и вопросами. Когда я спросил, хорошо ли было для Адама, когда Бог после его грехопадения проклял его и сказал, «В поте лица своего будешь ты есть хлеб свой», Маяковский ответил, «Очень хорошо». «В раю Адам ничего не делал, а теперь будет работать и есть». Каждый должен работать. Потом задал мне вопрос. Скажите, батюшка, если змея после проклятия начала ползти на животе, то как она ходила до проклятия? Все дети засмеялись, а я не знал, что ответить. С переездом семьи в Кутаис жизнь переменилась. Почти отпала нужда в письмах, пока Люда не уехала в Москву. Богдады даже по тем временам все-таки были недалеко и ежедневно сообщались с кутаисом с помощью дилижанса. Глава семьи, конечно, скучал без жены и детей, и только работа, которой Владимир Константинович отдавался самозабвенно, отчасти заглушала тоску по ним. Зато в конце недели, нагруженный фруктами, дичью и другими припасами, он рвался в кутаис, и его приезды для всей семьи, для родственников и знакомых были настоящим праздником. Владимира Константиновича особенно любила молодежь из круга знакомых Людмилы и младших, тоже успевших обзавестись друзьями, которая постоянно бывало у Маяковских. Любила за его щедрость, за то, что он был веселым человеком-затейником, Людмила Владимировна вспоминает такой эпизод. На рождественские праздники по обычаю того времени к нам явился церковный хор, человек восемь-десять. Выходит отец, переговаривается. Мы протестуем, возмущаемся тем, что отец принимает церковный хор. Но он перемигнулся с хористом, знакомым гимназистом, затем напоил их вином, И они стали петь все, что просил отец. Пели «Вихри враждебные» и любимую нашу песню «Есть на Волге утес». В конце концов, все остались довольны выдумкой отца. Владимир Константинович устраивал с детьми прогулки по Кутаису, водил их в театр, затевал другие развлечения и любил, чтобы все дети во время его приездов были бы с ним. Дети платили ему такой же привязанностью и вниманием и, по возможности, скрывали некоторые бытовые и прочие неурядицы, чтобы не портить настроение отцу. Праздники должны оставаться праздниками. В семье Маяковских, как и в других интеллигентных русских семьях, устраивались вечернее чтение вслух и обсуждение прочитанного. На эти вечерние чтения собирались знакомые и, конечно, на основе прочитанного иногда возникали дискуссии самого злободневного содержания. А читались деревенские очерки Глеба Успенского, произведения Горького, Куприна, Серафимовича, Салтыкова-Щедрина, Левского, Гаршина, любимого Александры Алексеевны Чехова. Володя был непременным участником вечерних чтений. Упивался Гоголем, многие его страницы мог читать наизусть, и втягивался в споры о прочитанном. Сначала Володя, поглощавший массу книг, увлекался приключеннической литературой. Майн Рид, Фенемор Купер, Жюль Верн. Потом газеты и журналы, и те писатели и книги, которые читали взрослые. С избытком компенсировавшей разочарование от птичницы Агафии сервантосовский Дон Кихот разбудил страсть к чтению. В десятилетнем возрасте Володя с интересом читал стихи скитальца, в одиннадцать увлекся стихами Гейны, классиками русской литературы девятнадцатого века. Читал Володя и Данилевского, которому приходился двоюродным внучатом-племянником. Но любимым писателем в семье был Гоголь. Владимир Константинович тоже знал наизусть многие его страницы и мог в этом соперничать с малолетним сыном. Но главной страстью младшего Маяковского все более заметно становилось рисование. Людмила со смешанным чувством смущения и радости замечала, как Володя нагонял ее в рисунки. Дома Володя не бездельничал. Если не читал, то постоянно что-то мастерил. Выпиливал из дерева или выжигал на нем, переплетал книги. Верстак для переплета ему подарил Миш Киселев — который был исключен из гимназии за участие в революционных выступлениях 1904 года и вынужден был уехать из Кутаиса. Кстати, деньги ему на верстак. В свое время дал Владимир Константинович в благодарность за помощь по лесничеству. Владимир Константинович, приезжая в Кутаис, обычно спрашивал, что нового Володя сделал. А тот отчитывался натурой показывал сделанное. В комнате у него всегда был отменный порядок, книги с топками лежали на столе, на подоконнике, постель была убрана, пол подметен. В возрасте 10-11 лет, до событий 1904-1905 годов, взорвавших тишину провинциального Кутаиса, Володя много времени проводил в мальчишеских развлечениях, где он тоже частенько отоманил, придумывал игры по сюжетам, прочитанных им приключеннических книг. Древний Кутаис с узенькими улочками, развалинами храма царя Баграта III, построенного в X веке и овеянного легендами, после Богдатского затишья был полигоном необыкновенных открытий. И, конечно, река Рион где ненасытно купались мальчишки. Многоводный Рион берет начало в ледниках Кавказского хребта и впадает в Черное море. А ветры с моря несут в Рионскую долину тепло и влагу, создавая благодатные условия для жизни. Неизвестно при каких обстоятельствах, но однажды Володя чуть не утонул в Рионе. Спасли его солдаты, с которыми он тоже успел подружиться, и вместе купался. Небогат был развлечениями провинциальный кутаиз. Оживлялся он по воскресеньям и четвергам, когда в центре города, в саду, играл военный оркестр, и на танцы собиралось общество. А по вечерам... На неосвещенных или на чуть освещенных улицах изредка мелькали фонарики, напоминавшие, что город еще не спит, что за закрытыми ставнями окон еще продолжается жизнь. Между тем Кутаис считался аристократическим городом. В нем проживало обанкротившееся и еще сохранившее кое-какие остатки средств и эмилетинское дворянство. Оно и составляло так называемый высший круг. И седовласый Акакий царетели в то время еще появлялся на улицах Кутаиса, приветствуемый земляками. Мужская гимназия, в которой учился Володя Маяковский, и где раньше учились его отец и дядя Михаил Константинович, выстроена на частные средства и открыта была в 50-х годах прошлого века. В 1902 году к зданию был пристроен новый корпус, за счет чего и удалось открыть приготовительные классы. Это событие совпало с поступлением в гимназию Володи, надев серую блузу, обязательную для ношения ученическую форму, среди 65 учеников старшего приготовительного класса Оказался и Владимир Маяковский. «Володя Маяк», — окрестили его сверстники. Кутаистская мужская гимназия была украшением города, хотя и не отличалась высоким уровнем преподавания. Тем не менее, Володе в какой-то мере повезло. Первым его учителем и классным наставником оказался чуткий воспитатель и человек передовых взглядов Николай Николаевич Джамарджидзе. Потом появились Василий Антонович Болончвадзе, Всеволод Александрович Васильев. Володя быстро обзавелся друзьями. Сначала одноклассниками, среди которых были Аполлон Месхи, Виктор Демьянович, Евгений Гвенцеладзе, Николай Шостак, Георгий Ладзе, Галактион, Бежейнишвили. Потом в круг его ближайшего знакомства вошли старшеклассники. Дух демократизма в гимназической среде поддерживали такие преподаватели, как Джамарджидзе. Как классный наставник... И как учитель словесности он всеми способами воспитывал в них чувство товарищества, коллективизма, дружбы между грузинами и русскими. Джамарджидзе любили, и дисциплина на его уроках была образцовая. Он читал детям книги по своему выбору «Чем люди живы» и «Кавказский пленник Толстого», «Аленький как сакова Интересно отметить, что одно из книг итальянского писателя-социалиста Эдмондо де Амичеса, произведение которого им читал Джамарджидзе, «Учительница рабочих», Маяковский в 1918 году переделал для экрана, и по его сценарию был поставлен фильм «Барышня и хулиган». Василий Антонович Боланчевадзе пришел в гимназию из театра, где он, кстати, имел успех как актер. Но страсть к рисованию оказалась сильнее, хотя работа классного художника, то есть учителя рисования, не сулила радушных перспектив. Начиная со сложного, он сразу приучал детей к рисованию с натуры. Учитель вскоре выделил Володю Маяковского и занимался с ним больше, чем с другими. Уроки Боланчевадзе, неплохого воспитателя и обаятельного человека, тоже не прошли даром. В разгар событий 1905 года страсть юного Маяковского к рисованию приобрела злободневный характер. Его шаржи, карикатуры получали политическую окраску. Их персонажами стали те преподаватели, которые занимали охранительные позиции, были нелюбимы учениками. Болончевадзе испугала карикатура на преподавателя естествознания, изображенного в виде ошалела лающей собаки. Володя шепнул преподавателю по-грузински «Шене чериме аравис утхра» что значит «никому не говорить», и тем успокоил его. А в первом классе, куда перевели из старшего приготовительного Володю Маяковского, классным наставником был назначен вновь прибывший учитель русского языка и истории Всеволод Александрович Васильев. Он окончил историко-филологический факультет Московского университета, По русско-славянскому отделению. Васильев, несмотря на молодость и отсутствие педагогического опыта ему было 23 года, сумел найти подход к учащимся. Как и Джамарджидзе, он стремился прививать ученикам интерес к чтению, шире знакомить с русской классической литературой, с фольклором, с биографиями выдающихся деятелей истории, культуры и с описаниями путешествий с доступными их возрасту историческими романами. Увы, не все учителя были тонкими и умными воспитателями. Были сторонники казенных методов преподавания и крутых мер в воспитании. Преподавание по многим предметам велось на низком уровне Это оказалось особенно заметно, когда Володя Маяковский перевелся в московскую гимназию».